Глава десятая. Я Прости, пап, я не хотел ставить тебя в неловкое положение, говорю я, отрешенно наблюдая за мелькающим пейзажем за окном. Перенервничал. Расстегиваю верхние пуговицы рубашки, чтобы расслабить шею. Поэтому и не мог заткнуться и не давал тебе слова вставить. Да прекрати, хлопает по плечу отец. Ты сработал отлично и без моих слов. «Я чуть от гордости не лопнул, а ты извиняешься». Искренний смех родителя расслабляет, и я до минимума смягчаю свой повышенный невроз. «Контракт у нас в кармане. Теперь можно и отдохнуть», — заключает мужчина, в предвкушении потирая руки, стоит только в наше купе зайти борт проводницы, с задержавшимся завтраком. «И я бы не отказался от тихого часа». На наш поезд скоро прибудет на станцию родного города, и мне предстоит разгрести все накопившиеся дела, чтобы потом не умереть под их завалом. Ты езжай сразу домой, пап. Я сам с делами управлюсь. С легким нажимом предлагаю я, зная, что Барсов старший хоть и крепкий мужик, но возраст берет свое, и здоровье уже начинает подводить. Да вот еще! Возмущается Марк Миронович в своей манере, вздергивая подбородок и напрягая шею где надувается крупная вена. «Никакого сна, пока не буду убежден, что эти хитрецы не наделали в контракте сносок с мелким шрифтом». «Пап», — повторяю я, — «и не подумаю», — вторит отец. «В кого ты такой упрямый?» Набираю полную грудь воздуха, чтобы подготовиться бить тараном. «Бабушка с дедушкой были святыми людьми». «Остраумно, Наян. иронично хмыкает мужчина, — продолжая с аппетитом поглощать пищу. — Я сам все проконтролирую, — заверяю я. — Не доверяешь? Вилка с куском курицы перед тортом Барсова-старшего застывает, и он вонзается в меня сканирующим взглядом. — К этой сделке мы готовились несколько месяцев. — Я в курсе, — напоминаю я, пододвигая к мужчине блистер с таблетками для сердца. Курица отправляется в рот, и отец тщательно смыкает зубы, неодобрительно поглядывая на лекарство. Вздыхаю и начинаю молча буравить взглядом родителя, чтобы тот послушно выполнил указание врача. «Терпеть не могу это!» — ворчит он, но все-таки делает то, что от него требуется. В победе быстро приподнимаю уголок рта. Больше не позволено, а то вообще откажется от лечения. Проблемы с сердцем начались у Марка Мироновича совсем недавно, когда пришлось знатно понервничать попав в зону турбулентности и приземлившись совсем не мягко как было обещано пилот диагноз и наставление врача отец воспринял как издевку и покинул больницу с гордым видом это на первый раз а вот во второй сам прибежал как миленький явился к своему старому другу доктору усиленно прижимая руку к груди правда с условием что об этом никто не должен знать а я вообще случайным свидетелем оказался. Это родителю больше всего и не понравилось. Сын увидел его слабым. Все, это конец. Приходится теперь все свои беспокойства за близкого человека скрывать за непроницаемой маской и, не дай бог, случайно показать жалость. Пап, слушай, мы с тобой толком и не присели даже. Если ты так переживаешь, что я вообще не притронусь к договору но давай ты сейчас поедешь домой а завтра уже приступишь к детальному разбору пытаюсь мирно урегулировать возникшую стычку и мужчина заметно расслабляет плечи ладно так уж и быть ты ведь все равно кобень сделаешь по своему сдерживаюсь чтобы не улыбнуться и до самого конечного пункта утыкаюсь в лэптоп чтобы почитать последние сводки новостей только вся информация шла по боку в центре мозга Твердо обосновалась одна дерзкая особа, вспоминая о которой меня дико клинило. Еще на конференции словил глюк, будто вместо помощницы нашего партнера сидит Вольская. Аж рот открыл от удивления и внезапной ярости. Вовремя спохватился. Получше присмотрелся и немного успокоился. Моя Мила не может играть за другую команду. Она сейчас, наверное, поджигает чулки, которые я в спешке с утра подложил ей на стол. Черт, так и вижу перед собой, как грациозно она выставляет ножку вперед и, слегка прихватывая ноготками, ведет маленькие пальчики вверх, надевая чулок до самого бедра. Хе-хе! Я! зовет голос отца. Палец убери с клавиши! А? Моргаю и фокусирую взгляд. Ты не слышишь, что ли? усмехается мужчина. У тебя уже ошибку выдает. Пищит на весь поезд. «Проснись, парень!» «Эм, прости, задумался». Встряхиваю головой, избавляясь от ненужных мыслей. «Ты последнее время вообще сам не свой», задумчиво произносит Барсов-старший. «В облаках витаешь». «Тебе показалось», — отнекиваюсь я. Марк Миронович на это лишь странно улыбается, вызывая у меня вспышку раздражения. Захлопываю ноутбук и, поудобнее уложившись, отворачиваюсь к стене. Закрываю глаза, и снова она. Да, мать твою, что ж это такое-то, а? Еще никогда ни о ком так долго не думал. После смерти мамы и непроходящей подавленности отца зарекся никогда не связываться с отношениями, чувствами и всей этой прочей лабудой. Привязаться к женщине значит убить себя, впустить в голову и сердце, Лишить себя шанса на полноценную жизнь. У меня четко расставлены границы. Дальше сексуального влечения идти нельзя. Да и признаться, раньше до границы-то не доходил. Просто было плевать. Для снятия напряжения и быстрого траха время всегда находил. Так же, как и женщин. С моей внешностью, положением в обществе и тугим кошельком они сами падают к ногам. Тут и напрягаться не нужно. Я лишь делаю выбор. Так почему Вольская? Что в ней особенного? Да, красивая наружность, со всех сторон, с этим не поспоришь. Что еще? Уверенная, дерзкая, умная, не пытается казаться лучше, чем есть, знает себе цену. Еще до ее устройства в легионе отец мне все уши прожужжал, что Вольскую нужно с руками и ногами отрывать, что с ней перед нами откроются новые двери, Новый уровень, новые возможности. Так и есть. Я был бы глупцом, если бы не признал, что Мила профессионал. За короткий срок умудрилась состряпать из ничего целое функционирующее производство. Иногда, вчитываясь в ее отчеты, понимаю, что ни хрена не понимаю. А позориться перед ней ни за что себе не позволю. Поэтому киваю, дожидаюсь ее ухода и достаю справочник. Интересно. Что она сейчас делает? Во что одета? — Ян, проснись! Приехали! В мою голову летит подушка, и следом я слышу хриплый смех Барсова-старшего. Вот кому скажешь, что этот всегда строгий дядька хихикает и закидывает сына фантиками от конфет? Ни за что не поверят. Оно и понятно. Генеральный директор только наедине со мной превращается в сумасшедшего чудика. — Пап! Сердито бросаю я, отряхиваясь от мусора. «Них-ныч, выходит из купе родитель. «Закажи мне машину!» — приказывает напоследок и снова возвращает титановый облик. Проводив отца и удостоверившись, что он доедет до дома в комфорте, спокойно еду в офис. Еще на входе замечаю, как втягивают головы сотрудники, и со скоростью вируса распространяется новость, что Барсов вернулся. Обвожу толпу недовольным взглядом. Ненавижу трусость в любых ее проявлениях. Я всего лишь мимо иду, а они уже к полу жмутся. Здороваюсь с секретаршей, заказываю горячий кофе и как подкошенный падаю в кресло. Включаю ноутбук и не успеваю сделать глоток пробуждающего напитка, сваренного помощницей, как дверь с грохотом открывается и в кабинет вваливаются мои верные друзья. «Ты ж вечером хотел вернуться!» Бросает вместо приветствия Гена. Не стали тянуть. Дожали их утром. «Где батя?» — интересуется Игорь. Уехал по делам. Жму руки каждому и снова беру чашку с кофе. Вырубает сильно, и надо что-то с этим делать. Еще много работы. «Лучше поставь чашку обратно, а то вылишь на себя и обожжешься», — присаживается напротив меня Глеб. Приподнимаю бровь. На стол прямо передо мной падает папка. Читаю название. Вольская Мила Андреевна. Делаю, как советует друг, и ставлю чашку на край стола. Я весь в предвкушении. Эту информацию ждал. Очень ждал. Глушил все предположения и догадки на корню. Вот сейчас. Сейчас я узнаю, что же из себя представляет Вольская. Сейчас я удостоверю, что она не стоит моего внимания, моих мыслей, и того странного чувства, что жрет меня изнутри. Беру бумаги в руки и уже открываю, как слова Глеба заставляют насторожиться. Сочувствуй тебе, мужик.